Глава двадцать девятая. Адриан чувствовал, что Сивилла наблюдает. Ведьма снова пыталась проникнуть в сон, но не смогла. Как и предполагалось, присутствие другой ведьмы не позволило ей этого сделать. У Кары мощная энергетика, усиленная защитными амулетами, которыми она обвешана. сережки, браслет на руке, кольцо. Кара боится ведьм. Боится их влияния, способности проникать в подсознание. Она знает куда больше, чем показывает. Поэтому я выбрал ее. Поэтому доверяю. Поэтому уснул рядом. Но Севилла притаилась с изнанки мира, не жалея сил на такое опасное путешествие. Наглая гадина. Адриан перевернулся, опуская руку на место, где еще недавно лежала кара, Одеяло все еще хранило ее тепло и запах. Адриан на секунду прикрыл глаза, глубоко втягивая воздух носом. «Вкусная». Странная мысль заставила усмехнуться. Перевернулся на спину и подложил руку под голову. охарактеризовать ведьму «вкусной». Надо же. Но, похоже, так и есть. Адриан закладывал свой смысл в это слово. Тепло и уют, что дарует присутствие ведьмы рядом, аромат ее духов, спокойствие и желания, которые пробуждаются рядом с ней. Кара не просто вкусная. Она невероятная. Рассказывать инквизитору — сказку. Адриан сел и еще раз усмехнулся, закрывая лицо ладонями. «Кажется, я схожу с ума». Пробормотал он и поднялся, сожалея, что ведьма ушла еще до рассвета. «Адриан не привык полагаться на кого-то, зависеть от другого человека, но сейчас, похоже, я серьезно начинаю зависеть от этой ведьмы. Если так пойдет, я и уснуть без нее не смогу». Но действительно странно то, что этот факт нисколько не беспокоил. «Адриан не чувствовал угрозы. Кара не станет посягать на его свободу, не придет сама, не вторгнется в его личное пространство». Адриан поморщился, оделся и вернулся в свои покои, где после недолгих раздумий достал заветную шкатулку. Будить болтливого кота не хотелось, но, по всей видимости, без его помощи не обойтись. Погладил фигурку, пробуждая дух, и поставил ее на стол, а сам стал потихоньку приводить себя в порядок, собираться. Пират появился рядом буквально через минуту. Закружил возле уха и нагло устроился на плече, демонстративно зевая. «И с какой проблемой не может справиться великий инквизитор? Или просто поговорить захотелось?» Адриан невозмутимо достал чистую рубашку и принялся переодеваться. «Ты можешь сделать так, чтобы Сивилла не могла наблюдать за мной сознанки? Ее пристальное внимание раздражает». «А-а-а!» — разочарованно протянул кот. «А я уж решил, что ты попросишь совета». «В делах любовных?» «Спросишь, что делать с твоими внезапно проснувшимися чув?» Адриан смахнул наглого духа с плеча, не дав тому договорить. «Ладно, понял», — смиренно произнес пират, когда перестал кубарем крутиться в воздухе. «Тему твоих чувств к каре больше не затрагиваю». Адриан сжал челюсти, бросив на кота предостерегающий взгляд, но тот лишь махнул хвостом и снова устроился на плече. «Почему ты не поставишь на стражу своего пса?» — озадаченно спросил он. Адриан застегнул последнюю пуговицу и снял с вешалки брюки. «Я не могу контролировать слугу Хороса во сне. Защитнику, призванному из мира мертвых, нужна магическая подпитка. А если я буду использовать магию смерти, то дело может закончиться плохо». Ты же некромант. «Точно», — разочарованно вздохнул кот. «С магией смерти не шутят, да». Он прошелся по плечу и выгнул дугой спину, подтягиваясь. Адриан стал надевать брюки, смирившись с его своеволием. «У меня точно не хватит сил тягаться с виллой и прогнать ее с изнанки», — заключил пират, наклонив морду. «Но я могу присмотреть за твоим псом, и если магия смерти вдруг вздумает чудить, я разбужу тебя. Буду на страже твоего спокойствия и сна». «А зовут его как?» Адриан замер, как и не застегнув ремень. «Кого?» «Волкодава твоего», — усмехнулся кот и тут же ощетинился. Только не говори, что не дал ему имя. Адриан уткнулся головой в дверцу шкафа, издав приглушенный смешок. Ты говоришь совсем, как твоя хозяйка. Пират отвернул морду, будто бы пытаясь скрыть грусть. Я прожил у Кары пять лет, и это были самые счастливые пять лет моей жизни. Цени, что у тебя есть такая ведьма. «Береги ее и помни, она гораздо сильнее, чем ты думаешь. Намного». Слова пирата заставили задуматься, но мысль ускользала, не могла оформиться, потому что следовало торопиться. «Я назову его Стеф». «Кого?» — удивился кот. «Пса!» — улыбнулся Адриан и подхватил трость. Время узнать, чем его решили отравить невесты. Время узнать, насколько хорош вишневый пирог ведьмы. Хотя иногда кажется, что из ее рук и яд будет сладким. Я проспала. Уснула прямо за секретером, потому что пришла с восходом солнца. Села написать домой письмо, чтобы отец не волновался, и отключилась почти без чувств. А все инквизитор с его просьбами. Ну и пирог готовится не так быстро, как хотелось бы. Зевнула, потягиваясь. И улыбнулась беспокойной Вилме, которая смотрела на меня сочувственно, ожидая, пока я встану и отдамся в ее руки. «Платье же надо! Макияж! А вы еще не умывались! И волосы!» Причитала она, пока я пыталась понять, кто я, где я и чего от меня хотят. Через полчаса я все-таки вспомнила, что меня сегодня ждет, и печально вздохнула. «Графу наверняка достанется. Только бы его организм выдержал». Может, из тех безобидных трав, что у меня с собой для чая, приготовить ему отвар, который поможет в случае отравления? Или лучше предложить выпить масло, перед тем, как начать есть, чтобы желудок защитить?» В дверь постучали. Я невольно напряглась, а Вилма замерла, так до конца и не застегнув платье. «Очередное вызывающее платье, чего уж говорить!» «Войдите!» — крикнула я и кивнула камеристке, чтобы та продолжала. В покой скользнул мальчишка-посланник. Вовремя. Вилма, принесите, пожалуйста, письмо. Камеристка поклонилась, а посланник шагнул вперед, выставляя перед собой плетеную корзинку, доверху наполненную свежими ягодами и шоколадными круглыми конфетами без обертки. Вся композиция смотрелась очень гармонично и была украшена бутонами цветов. Госпожа, вам просили передать! произнес мальчишка важно, но стараясь не смотреть мне в глаза. Думает. Так я его не прокляну? Наивный. Ведьма может проклясть человека, который даже не находится рядом. От кого? Поинтересовалась настороженно, не спеша брать подарок. Бледных впалых щек мальчишки коснулся румянец. Тут записка. Смущенно пробормотал он. Заинтересованно склонила голову и, придерживая в платья, подошла, вытащив открытку. Спасибо за помощь. Но, похоже, одной ночи мало, чтобы выспаться. закусила губу, пытаясь скрыть расползающуюся улыбку, и мысленно пригрозила. «Одними конфетами вы, господин инквизитор, не отделаетесь».